Глава шестая. Смогу выглядеть достойно. Николь. Стояла посреди богато обставленной комнаты, временно отведённой в мое пользование. Что лежало у меня на сердце? Да ничего хорошего. Если честно, как бы не пыталась отрицать и верить в лучшее, глубоко в душе понимала. Родители согласятся на предложение чистокровного купить мою девственность. От этого осознание становилось еще тяжелее. Они никогда не относились ко мне и Амили как к дочерям, скорее как к избранным для темных. Нам покупали только самое лучшее, не скупились на дополнительных уроках по этикету, ведь мы ни в коем случае не должны ударить в грязь лицом. Иными словами, у меня и сестры было все, за исключением любви со стороны семьи. Матушка вечно хмурилась и выказывала недовольство, что мы недостаточно хорошо выглядим, а отец... С ним вообще отдельная история. Он заводил с нами разговор только в том случае, если нужно было отстоять позицию мамы. В других случаях он всегда отвечал, что занят, и ему нет дела до девичьих проблем. Успокаивает во всей этой ситуации только то, что Амели найдёт свое счастье. На моих устах появилась грустная улыбка, И я, что не подобало поведению леди, пнула дорожную сумку, и на душе сразу стало пустить чуточку, но все же легче. Не было никакого желания разглядывать новые временные владения, хотя посмотреть было на что. Золотая клетка, не иначе! вздохнула я, подходя к большому напольному зеркалу в резной раме и наклоняя голову в бок. Следов от укуса не было, только пятна крови на коже и одежде. Мне даже думать толком не пришлось. Все само по себе сложилось в голове. Блондин залечил мою рану. Кстати, о нем вампир, довольный моей реакцией на сказанное, довел до комнаты в полной тишине, а потом также тихо удалился. Я бы даже сказала испарился, за секунду покидая длинный коридор. Догадывалась, зачем он решил продемонстрировать свои способности, которые уже и так имела возможность увидеть. Таким образом, чистокровный предупреждал, что сбежать у меня не получится, а я и не собиралась. Во-первых, это не так-то легко, а во-вторых, даже если ей удастся улизнуть из этого кровавого ада, то мое место займет Амели, а я не могла допустить такого. «Потерплю», — кивнула, поджимая губы. «Выбор невелик. Либо я, либо моя сестра». За окном солнце клонилось к горизонту, оповещая о приближении ночи. От пережитого и неизбежного чувствовала себя раздавленной букашкой. А он ведь действительно скоро придет и попытается забраться ко мне под юбку. Эта мысль не давала покоя. Да, шумно выдохнула я, надувая щеки. Хуже просто представить нельзя. Настроение не было от слова совсем. Есть не хотелось, хотя желудок был пуст. Я отыскала взглядом на дверь, предположительно, за которой скрывалась купальня. Мне хотелось искупаться, но опасения не оставляли. Казалось, стоит только оголиться, как в комнату вломится тот, кому я теперь принадлежу. Во всех смыслах. Рыкнула злобно, чувствуя, как гнев заполняет до краев. «Не думай, что я так легко дамся тебе, кровопийца!» мои руки рваными движениями, сдергивали одежду с тела. «Пусть ты и купишь меня, но это не говорит о том, что я буду безмолвно слушаться и совсем соглашаться». И все же, преодолев саму себя, я ступила под горячие струи воды, прикрывая глаза от удовольствия. Впервые в жизни я мылась так быстро. Не знаю почему, но внутри словно мигала красная лампочка, оповещая об опасности. И как итог, стоило только обернуть полотенце вокруг груди, дверь в купальню беспардонно распахнулась, являя, слава богам, не блондина, а ту самую служанку, которая встречала меня по приезду. «Что такое?» Нахмурилась я, смотря на нее. «Манером, смотрю, вообще не обучено. Только попробуй ляпнуть хоть слово гадости, я молчать не стану, даже не надейся. Ваша форма Академии Таймель готова произнесла девушка, смотря с каким-то ехидством. «Спасибо», — кивнула я. «Повесьте ее в шкаф». «Думаю, это ни к чему», — взгляд служанки проявил насмешку. «Надевайте форму и через пятнадцать минут будьте возле экипажа». «Зачем?» — временно растерялась я, предполагая, что это какая-то шутка. «Вампиры хозяева ночи», — фыркнула девушка. «Вам придется подстраиваться под привычки своего господина». Марио Брена, великодушно позволившего посещать Академию темных. Ну надо же какая честь! гневно стиснула я зубы. Вы будете получать знания в самом престижном учебном заведении, кишащем вампирами добавила я мысленно. Надеюсь, понимаете, что вести себя нужно достойно. Ее черты лица ожесточились. «Молодые господа не простят позоры со стороны их временных кормилец. А теперь с вашего разрешения я удалюсь». Она, не дожидаясь от меня даже слова, едва заметно склонила голову и поспешила на выход. Смотрела ей вслед, пытаясь успокоить разбушевавшиеся нервы. «Как можно учиться ночами?» – замотала головой. «Еще и среди вампиров». «Это какое-то безумие». С тяжким вздохом вышла в спальню кидая взгляд на короткую плесированную юбку темно синего цвета и пиджак ему в тон с красными вставками по манжетам и вороту. «Боги!» Вздохнула вновь, поднимая юбку на уровень своего лица. «Она хоть задницу прикроет?» Отшвырнув тканевое безобразие в сторону, бросила яростный взгляд на дверь. «Я в такой вульгарщине еще ни разу не ходила. У нас, у людей, не принято так оголяться вообще-то!» Негодовала, прекрасно понимая, что выбор невелик. Пофыркав пару минут, разрываемая эмоциями, вновь подхватила ненавистный наряд, натягивая его на себя. «Только попробуй прикоснуться ко мне своими лапами, кровопийца». Зеркальное отражение показывало довольно привлекательную девушку со стройными ногами, узкой талией и пышным бюстом. Пиджак словно специально подчеркивал последнее, демонстрируя довольно большой вырез декольте. «Чёрт, да здесь больше открыто, чем скрыто!» – бесновалась я. «Что ж», – сжала пальцы в кулаки. «Я и в этом распутном облике смогу выглядеть достойно», – внушала себе настраиваясь. «В конце концов, не зря я была любимой ученицей своих учителей».